Руководитель попытался сунуться в общую шеренгу, но Николай выгнал его из кадра. Фотограф установил треногу. Улыбнулись посинхронней, но улыбнулся только Николай. Школьники сделали умные, вдумчивые лица. Улыбнулись, друзья степей. Николай показал, как это делается, но без результата. Скованные вы какие! Или боитесь, что ли? Рассмеши их, попросил Николай фотографа. «Чист!» — сказал фотограф. «Скажите, чист!» — От твоего чиза только американцы улыбаются. — А что еще сказать? — Когда мне надо человека рассмешить для фотографии, я всегда неожиданно кричу «Говно!» — фотограф засмеялся. — Ну, кричи! — поторопил Николай. «Говно — Говно! — крикнул фотограф на весь зал. Дети по-прежнему не хотели смеяться, зато Николай захохотал. Сработала вспышка. Руководитель группы, не улыбнувшись и на прощание, увел детей. Фотограф сказал, что фотографии можно будет забрать через час, и тоже ушел. А Николай остался у картины, посмотрел на льды лабрадора и загрустил. Николай пересек двор и подошел к подъезду. Юрий сидел на скамейке и потягивал из бутылки пива. Привык рано вставать, а делать нечего. Николай сел рядом. «Зря ты вчера спать залег. Пошел бы со мной, развлекся». «Устал». «Понятно». Что тебе понятно? Вот я не урод, не дурак, а с девчонками трудно знакомлюсь. Не умею или не везет. Весной познакомился с девчонкой на дискотеке. Полчаса радовался, не меньше, привел в общагу, уже целовать хотел. И с дуру анекдот рассказал. И дальше что? Дальше она смеяться стала. И, оказалось, она, когда смеется, противно так взвизгивает. Я ее сразу разлюбил. Теперь жалею. Пускай бы себе визжала. Очень теперь жалею. Слушай, поехали ко мне в тундру? Поехали. А зачем? Там женщина лучше. Там совсем по-другому любят. Вот наши говорят, давай трахаться, или люби меня, или я тебя хочу, или вообще ничего не говорят, а лезут целоваться и раздевают, да? А в чуме она тебе говорит конкретно, я хочу есть, или я голодная. И после спрашивает, ты наелся, ты сыт, чувствуешь разницу. Людоедская страсть плюс всякие экзотические сексуальные приправы. Мужик у них в полном пассиве. Можно лечь плашмя и не шевелиться. Все за тебя сделают и боком, и скоком. А ты там на самом деле один? Все мужики погибли. Вышли в море порыбачить, и все погибли. Поехали. Куплю подарков, игрушек и поедем. У меня там дети, я соскучился. Посмотри. Николай вынул из бумажника фотографии. Таня, Катя, Наташа, Алла, Настенька. — Парни, вот, Тимофей, первый мой, Алешка, Денис, его плохо видно, Наташка заслонила, Ваня Меньшой. Я парней, нарочно вашими именами, не называю, чтобы судьба несчастливой не повторилась. Вот такое у меня суеверие, извини. Юрий рассмотрел фотографию. — Похоже на тебя. — А то! — Тимофей, смотри, серьезный какой. — Английским владеет в совершенстве без словаря. — А давай все вместе в тундру уедем, маму уговорим. Без Ленчика она никуда не поедет. — Нет, помолчали. — И мы с тобой никуда не поедем, — признался Николай. — Я тебе почти поверил. — Поговорить хотелось? — Поговорили. Николай протянул Юрию несколько мятых купюр и обрывок газеты с предложениями элитных бань и досуга. — Пойди развлекись. Позвони, адрес узнай. Как раз для тебя знакомиться не надо. — Чтобы не слишком волноваться, Юрий купил водки и выпил, сколько смог, и поехал в зоопарк. Напротив клеток с парнокопытными скучала латошница, К ней направился Юрий для начала. — Слушай, а зебры что едят? — А я откуда знаю? — Стоишь тут целыми днями, их говном дышишь, должна бы знать. Юрий отошел от латошницы, огляделся и заметил, что к клетке с диким котом пристроились двое мальчишек и, веселясь, скармливают дикому коту чебуреки. — Эй, зоологи! — В курсе, что зебры жрут? — Траву. — Без вас знаю, что не мясо. Еще что жрут? Ну, есть у них какое-нибудь лакомство? Думается, сухая трава для них обычный корм, а свежее лакомство, — бойко ответил один из мальчишек. Юрий задумался. — Вряд ли. Наверняка траву им и так дают, и сушеную, и сочную. Трава дешевая, а лакомство дешевым не бывает. — А вы кормить их собрались? — — Тогда купите бананов или апельсинов, — посоветовал бойкий мальчишка. — Животных в зоопарке кормить нельзя, — предупредил другой. — А сам-то ты чего делаешь? — удивился Юрий.